Заделали пробоину. Ядерный двигатель к счастью не пострадал. Некоторые опасения вызывают пластины антигравов, но здесь нет сильного внешнего гравитационного поля, чтобы их испытать. В слабом работают. Когда всё починили, включили на 4 часа 10G, чтобы поскорей убраться от объекта. Но вроде мы его больше не интересуем. Есть маленькая проблема с рабочим телом для ядерного двигателя. Не то чтобы его вообще не хватало, его не хватает, чтобы идти всю дорогу с оптимальным ускорением, а так полёт затягивается. Сестрёнки предлагают использовать как рабочее тело все ненужные вещи. Теперь Ходим по катеру, выясняем, какая вещь нужная, а какая нет. Не нужные стаскиваем в грузовой трюм. Как капитан приказываю считать гермы переборки, запасы еды, воды и воздуха, нужными вещами. Когда закончим, зададим программу автопилоту, распределим дежурство и по очереди «Залежем в анабиоз. Сестренки замедлят тактовую частоту своих процессоров раз в двадцать. Не анабиоз, но что-то похожее. Первое дежурство выпало Монтану. Беру с сестренок слово, что будут вести себя хорошо, и ложусь в анабиоз».